Долг платежом красен. «В прошлый раз ты называл птицей гамаюна орла стервятника», — напомнил гизар «Тогда была сказка Бахрама. Сегодня Тортаса. «Один всю жизнь угадывал судьбу по положению звезд, другой — по полету птиц. Не мудрено, что их мнения не сошлись. У каждого своя, правда. Ты хочешь найти одну вечную и непреложную истину даже в сказках?» «Разве я угадывал по полету птиц судьбу?» — возразил Тортас. Я чертил ее по их полету, и птицы меня ни разу не подвели. Вот и сейчас», — добавил он после некоторого раздумья. «Разве не клетка с голубями привела меня сюда? Если бы не она, я был бы сейчас уже в новом сарае. Судьба распорядилась иначе. Теперь я понял, зачем». Злат вопросительно поднял брови, но Туртас промолчал. В дверях появилась улыбающаяся юскудыр с румяным гусем на большом деревянном подносе. Следом такой же довольный сарабай нес кувшин. «Верно. Болтали о чем-то веселом по дороге. «Вы пока вечеряйте без меня. Пойду лошадок проведу. Да и вашим нужно овса засыпать», — сказал хозяин и вышел во двор. Злат заметил, что девушка сразу сжалась и насторожилась. Только сейчас он понял, что таращится на нее во все глаза. Понял, когда увидел такое же выражение на лице Элгизара. Они оба уставились на юску дыр, будто увидели ее впервые. Девушка заторопилась, вернулась к двери. Ее остановил голос Туртаса. «Я хорошо знал твоего отца и мать 20 лет назад». Слова были сказаны по-кипчакски, но юскудырых поняла. Она так и замерла, не оборачиваясь к Туртасу. «Ты тогда была совсем крохой, только-только делала первые шаги. Я узнал тебя по шараму на шее». Девушка не шевелилась. «Теперь тебе стоит обернуться, потому что нужно решать, верить мне или не верить. Для этого лучше смотреть человеку в лицо». «Ты бы все-таки сказал ей это на родном языке?» — негромко посоветовал Злат. «Незачем. Котлук Тимур не знал мордовского языка. Думаю, прошел не один год, пока он его сносно выучил». «Ты, Юскудер, хорошо сделала, прикинувшись, что не понимаешь Кипчакского. Нам ты можешь верить. Сколько угодно с той спиной молчи, но другого выхода у тебя нет. Сейчас придется рабай, и я снова заговорю с тобой на Буртаском. Так будет лучше. А пока слушай. Твой отец очень много сделал для меня». Я его большой должник. Твоя мать дружила с моей сестрой. В судьбе было угодно забросить меня на этот глухой постоялый двор, чтобы напомнить об этом неоплаченном долге. Я помогу тебе. У тебя еще остались родственники, я надеюсь, они признают тебя и помогут. Однако знай, что бы ни случилось и как бы ни обернулась судьба, я всегда приду тебе на помощь. Запомни мое имя. Меня зовут тортас Юскудыр повернулась. В свете пламени блеснули ее глаза, она колебалась. Туртас встал и шагнул к ней, протягивая руки. Казалось, еще мгновение, и он заключит девушку в объятия, но она не двинулась с места. Туртас тоже остановился. Они молча смотрели друг на друга, потом Юскуды осторожно взяла его руку, сильно пожала ее и вышла. «Как ловко изображала понимающая не смог сдержать досады злат. Глазами хлопала. «Ты просто не уделил ей должного внимания. Все было так естественно». Простая деревенская мордовочка из глухого леса, с хвостами. «Про каких ее оставшихся родственников ты говорил?» Илгизар, как обычно, слушал очень внимательно. «Про тех, которым ее везли. Вряд ли она знает, кто ее настоящий отец. Родственников у нее нет. Разве что сам узбек. Думаю, будет лучше, если она не узнает правды». От этих слов всем как-то полегчало. Будто с плеч сняли тяжелый груз. Чудесно воскресшая царевна снова стала сказкой, надев, как заколдованная красавица, свою лягушачью шкуру. «Может, ей лучше вернуться обратно?» — тихо подумал вслух Наиб. Туртас решительно покачал головой. Видно было, что он уже думал об этом и принял решение. «Обратного пути нет. Скорее всего, ее мать скрывалась и от своей родни. Там ведь все слишком хорошо знали, чья она жена. Забралась в леса за Итиль, сменила имя. Кто она, ведали очень немногие». Кто-то, наверное, и сейчас знает. Нашли же как-то ее в лесной глуши. Значит, покоя ей там не будет. Лучше пройти путь, на который она не вступила до конца. Что думаешь делать? Поговорить с девушкой. Я же не повелитель, который привык решать судьбы людей, их и не спрашивая. Потом посмотрим. «Я сказал Сулейману, чтобы он ехал утром», — вспомнил Злат. «Скорее всего, он меня послушал. Сейчас еще сидит в сарае. Может, передать с ним этот перстень могул буге? Туртас думал совсем недолго, потом решительно мотнул головой. «Нет, не будем спешить. Пусть пока все остается как есть. Просто я переберусь жить сюда, поселюсь на этом постоялом дворе. Да хижины Бахрама отсюда недалеко. Буду ходить кормить голубей и буду ждать. Знаешь, что главное на соколиной охоте? Нужно выпустить птицу вовремя, не раньше, не позже». Вернулся Сарабай. Он подошел к очагу и протянул руки к огню. «Туман идет с реки. К полуночи всё будет, как в молоке. Бр, да что же такое-то? Пламя еле теплится. Эй, дров принесите!» Он сердито закрутил головой. «Тулуп тоже не принесли до сих пор?» «Я же не прямо сейчас собираюсь завалиться на лавку», — примирительно отозвался Наиб. «Тем более гусь ждет. «Ба!» — продолжал удивляться хозяин. «К нему даже не притронулись. Что на вас нашло? Вы какие-то будто не свои. Или вам, как вельможному миром, нужен разрезатель мяса?» Сарабай немедленно пришел от слов к делу, оторвал от гуся обе ноги и протянул одну злату другую Туртасу. «Налетай, молодой господин!» — поощрил он у Илгизара. «Отрывай ближе к хвосту, там пожирней!» И посетовал с осуждением. «Совсем остывает уже!» Злат слышал, как за его спиной вошла юскудыр и стала подкладывать поленья в огонь. На этот раз они с Илгизаром изо всех сил притворялись, что не обращают на нее внимания. «Опять кто-то приехал!» — насторожился Туртас. «Путник, наверное, припозднился на большой дороге», — беспечно отозвался Сарабай. «Не успел, сарай засветло, а сейчас тумана испугался, вот свернул на постоялый двор». «Добрый человек не станет в эту пору под дождем слонец по большой дороге», — возразил Наиб. Дверь отворилась, и на пороге показался промокший Касриэль. «Что случилось?» — испугался Злат. «А ты не знаешь?» — удивился меняла «Два дня я сидел на этом постоялом дворе, да еще не один. Ел, пил от пуза, с собой еды набрал, еще и за беспокойство задолжал. Что думает про меня гостеприимный хозяин?» «Ты деньги, что ли, привез?» — изумлению Злата не было предела. «Ночь на дворе, дождь, туман ложится. До утра не мог подождать». «Я ведь меняла, наставительно произнес Косриэль, протягивая сараба весь увесистый кошель. «Поэтому люблю, чтобы с долгами был порядок». «Слышал старую притчу про евреев должников «Ты садись к столу, брат!» — прервал его хозяин, стаскивая с косреля плащ. «Промок ведь! Яскудыр! Скажи, пусть из погреба вина достанут! Самого лучшего! Который из Крыма!» «Не трудись, девица!» — остановил ее Минело. «Я как раз больше мед люблю. Это у меня с детства. В Багдаде мед — дорогое лакомство, не то что в сарае. Так вот, притча». Спят на соседних лавках два еврея. Один кряхтит, ворочается, стонет. Спать никому не дает. Наконец его сосед не выдерживает. Эй, Моисей, что тебя так мучит? Должен Авраму пять динаров, кивает тот на дверь. Нашел, о чем переживать. Подходит к двери, открывает ее и кричит Эй, Авраам! Моисей тебе твои пять динаров не отдаст! после чего обращается к соседу. Спи, пускай теперь Авраам до утра мучается. Слушай, вспомнил Злат. У меня, в сумке, как твоя бут... «У меня в сумке так твоя бутыля осталась, которую я собирался в суде показать. Соломон там так все повернул, что про твое письмо все и думать забыли». Соломон свое дело знает, вот и высоко. Есть у него задумка стать экзилархом. Была раньше такая должность при древних персидских царях. Главный иудей. Вроде верховного каде у мусульман. Собственно, когда узбек Бадраддина на эту должность поставил, и начал Соломон вспоминать седую старину. Многие наши эту его затею одобряют. Разве плохо иметь своего представителя возле самого хана? Только вряд ли из этого что получится. Сильно рассыпаны по улусу иудеи, да и разные все. За века у многих обычаи сильно поменялся, теперь друг на друга косо смотрят. Хуже, чем на чужих. «Да и что за нужда многим объединяться? Ханская власть и так всех под защитой держит. Никакого притеснения нигде нет. Сам знаешь, как с этим строго. Хоть сегодняшний суд вспомни». Злат выскочил во двор. Плач оставил сушиться у очага, а погода никак не располагала к неторопливой прогулке. Туман густел, медленно проглатывая дождь. После теплой комнаты в тёмном сыром дворе было особенно неуютно. Хотелось скорее назад, к пылающему очагу. Наип походя сунул руку в корыто с овсом. Сарабай не поскупился, насыпала души. Затем Злат нащупал в сидельной сумке бутыль. Во дворе и впрямь вияло жуткой глушью. Деревья скрывали городские огни. Только сквозь туман от въезда в расположенный неподалеку булгарский квартал доносился стук колотушки караульщика. Старается. Скоро по дороге к заставе поедет дворцовая стража с ночным осмотром. Если не расслышат, обязательно завернут и отругают. «Послушай, косрель, начал злад когда поставил бутыль на стол, — «ведь это вино от того самого виноторговца с Волыни, который должен будет с тем меняло из Праги за его долг рассчитаться. Значит, твой Иов к нему по пути из Праги заезжал?» «Конечно!» — еврей явно не понимал, к чему клонит Наиб. «Скажи, почему тогда письмо не выписали сразу на этого купца? Так ведь проще. И подозрений никаких. Волынских гостей полно в Орде торгует. Я подумал было, что это сделали для того, чтобы никто не знал, откуда и куда Иов направляется». «Оказывается, купец знал», — Костриль задумался. «Действительно непонятно. Дело ведь еще в том, что в Чехии звалы не дорога идет через Польшу или Венгрию. На границах неспокойно. В каждом лазутчика видят. Мне теперь с этим письмом много лишних хлопот из-за этого будет». «Какие теперь хлопоты, коли его украли?» Для того и пишутся такие письма, чтобы не терять деньги в случае чего. «В руках вора сейчас это простая бумажка. Никто по ней гроша ломаного не заплатит». «Счёт на того менялый спраги у меня открыт, долг на нем записан. Мне просто уведомить его нужно, что его письмо украдено, чтобы он расплатился за мной как-нибудь иначе. А сделать это не так легко. Придётся пересылать через львовских купцов. И что, заплатят?» «Слово «кредит» означает доверие. На этом все держится. Стоит один раз обмануть, и тебе по гроб жизни не одолжат даже медика без хорошего залога». «Как иметь дело с ростовщиками, знают все. Если у самого меняла возникнут такие сомнения, то у меня имеется расписка от этого Иова, что деньги он получил. Ее в шкатулке не было, она в надежном месте». Злат задумался. «Этот Иов ее своей рукой писал? На каком языке?» «На не конечно». «Понимаешь?» «Немного. Зато сын у меня знает хорошо». «Я его в Крым посылал учиться. Мне без римской грамоты никак нельзя. С франками дела часто веду, а у них все на латыни». «Выходит, воюв — непростой человек, ученый. Почему у него в вещах ни листка бумаги, никаких письменных принадлежностей?» «Ты бутыль зачем принес? напомнил Туртас. «Снова за расследование решил приняться?» Злат рассмеялся и взялся за нож. «Теперь и нахмурился. Косриэль». По времени читок. Дай мне, хозяин, кусочек воска. Я с этой печати себе слепок сделаю на всякий случай». себя тебе-то ты по краже и убытка никакого?» «Только хлопоты», — подтвердил меняла. «А вору никакого прибытка. Странная кража». «Могли, конечно, попутать, подумать, что там деньги, хотя вряд ли. Скорее всего, ворам за это заплатили». «Ты с Авахавом встретился?» — вдруг сменил Тему Кастрель. «Он так хотел». Сначала меня уговаривал помочь, потом этого молодого Нукера в оборот взял. Глазом не моргнув, за него долг заплатил и сказал «Забудь! Шесть сумов! Хорошего коня можно купить!» «Знаешь, что ему нужно было? Хотел поговорить с монахом, который из Москвы приехал». «Все-то ты знаешь. о том, что этот монах после разговора с твоим Авахавом спрашивал у меня, где можно занять тысячу сумов, тоже?» Кострель замелся. Обычное дело, большая сделка наклевывается, понадобятся деньги, каждый хочет свой интерес поиметь. Так он тебе сказал, что за сделка? Ты думаешь, это великая тайна? Все, кому до этого дела есть, знают, что московский князь завяз по уши в новгородских литовских делах. Что он весь прошлый год в Орде выискивал княжича ремонта, которого под Киевом захватили. Теперь своего верного слугу прислал, чтобы тот попробовал через православного епископа концы найти. Он все лето в Ставке Узбека околачивался и вот сюда приехал. «Авахав заранее знал, что он приедет?» — кивнул. «А сам откуда прибыл?» «Из Крыма. Приехал недавно вместе с Алибеком, внуком крымского наместника. Он как раз отправляется в новый сарай на праздник возлияния молока». Злот задумался. «Интересно, как он узнал, что московский посланец едет сюда? Кто-то должен был весточку прислать. Значит, за монахом там следили?» Ты этого авахава знаешь, кто такой? Одет как кипчак. С татарами же ехал. Зачем выделяться, внимание привлекать? А человек он в сарае новый. Раньше я про него не слышал. Говорит, что торговал с Волынщиной. Я на всякий случай поспрашивал у знающих людей. Он армянин. Из тех, что в наши края из Сирии перебрались, после того, как франки Акру потеряли. «Средств больших не имеет, поэтому и хватается за всякие сомнительные дела. Думаю, с этой сделки ему хороший процент посулили. Тысяча сумов. Любой клюнет!» Злат вспомнил разговоры Вахава с Алексеем. «Скажи, найдутся в сарае люди, которые дадут этому монаху тысячу сумов?» Монаху, конечно, никто ничего не даст, но у него наверняка есть с собой чистые листы с подписью и печатью московского князя, куда можно вписать любую сумму». Тому многие с удовольствием серебра валят. Клиент давний и надежный. Не первый год со многими здешними менялами дела ведет. Брат его Юрий тоже вел, да и тверские князья. Ханская милость больших денег стоит, и нужны они бывают, чем скорее, тем лучше. В борьбе за нее, как на войне, кто успел, тот и победил. Да и сами ханы в былое годы улусников своих закладывали, как простых холопов. Целые города продавали ростовщикам на откуп, брали сразу серебро, а потом давали кредитору отряд и посылали самого дань собирать в уплату. Затем перестали. Потому что обирали эти ростовщики ханских данников почище дорожных разбойников. «Осуждаешь, значит?» Косриль уловил в словах Злата насмешку и обиделся. «Хочешь сказать, сам этим поганым делом занимаешься?» Только ничего плохого в судном деле нет. Дурные люди делают его поганым. Чем лучше ростовщика пекарь, который на голоде наживается? С умирающих людей три шкуры дерет? Хлебопек. Почтенное ремесло. Так же и в нашем деле. Я, например, вообще дела веду по мусульманскому праву. Спросишь, как это так? «Вроде по исламу взимание процента строго запрещается, зато можно входить в дело в качестве партнера и получать долю прибыли, поэтому и не лез я никогда во все эти княжеские дела, хоть и навар там солидный». «Вот я и думаю, каким боком ты сейчас сюда оказался замешан? Почему этот авахав именно к тебе пришел, хотя прекрасно знал, что дело это можно прокрутить с другими людьми?» «Любишь ты во всем подвох искать», — озадачился Кострель, Прозмыслил и добавил. «Молодец». «Ты лучше вот что скажи», — продолжал между тем Наив. «Сейчас грызня идет у генуэстов с венецианцами. Твой Авахав на чьей стороне?» Суражане стараются особняком держаться. Генуэсты с венецианцами морскую торговлю делят, а они больше по караванным тропам дела ведут, хоть и держат крепкую связь с Трапезундом и Константинополем. Там же много греков живет и тех же армян. Армяне Истори в Персии большими делами ворочили. Только на этот раз Авахав с Алибеком приехал, и миром из рода Киятов кияты давно с генуэзцами повязаны. А венецианцы сейчас нравятся довлечь через покровительство тайдулы, чей отец и мир над кунгратами. Вот и подумай, не потому ли его нукеры прискакали по твою душу?